Тридцать восьмое – смерть деда Овсея. Конечно, ни на какое Лукомле дружинники Добрыни и Муровцы не пошли. Они остановились в лесу за полдня неспешного перехода от Римова. Гонцы мчали дальше, на Переяслав, где Переяславский князь Владимир Мономах спешно собирал большую рать. Сам Добрыня сотней старших дружинников разбил лагерь в лесу еще ближе, сразу за Римовым, По тайными тропам они обошли село и остановились на лесистом возвышении, откуда было видно не только Римов, но и Сулу и все, что за ней творилось. Между взрослыми вертелись и несколько римовских ребят. Они были готовы выполнить любой приказ Добрыни или Муровца. Конечно же, не обошлось и без Витьки. А на рассвете второго дня в отряд приковылял то все из бровком. «Все ладно», – сказал он. Из передавали, ожидайте гостей. День тянулся мучительно долго. Время от времени то один, то другой дружинник подъезжали к опушке. И долго, до боли в глазах, всматривались в сторону Сулы. Но за ней не было ни души. Добрыня запретила разводить костры. На ночь улеглись под открытым небом. Из недалекого Рима долетал гогот гусей, мычане и ярый собачий лай. ведька лежал лицом вверх на охапке свежей травы и всматривался в синюю темноту неба, голос той, яркими блестками звезд. Лежал и удивлялся, какими же разными могут быть эти зори. Тогда в половецком плену они казались ему такими далекими, холодными, аж мороз пробегал по коже. Не потому ли, что был он среди чужинцев? А здесь они теплые и близкие». И то одна, то другая звезда ободрительно ему подмигивала. Счего Видимо, потому, что он среди своих. С одной стороны, ответька разместился разместил Солодькова. Спал он беспокойно. Время от времени дергал плечом и что-то бугнил. И, видимо, уже бился с половцами. Но с другой стороны, разлегся Илья Муровец. Славный богатырь, как положил голо на седло, так сразу же и заснул. Спал тихо и крепко, как может спать лишь малое дитя. Неподалеку под кустом расположился Добрыня с дедом Овсеем. В отличие от Муроца, им не спалось. Сначала они тихо переговаривались о своих давних летах. Позже Добрыня начал жалиться. «Лучше бы, друг Овсей, десять раз биться чем ожидать. Совсем глупо становлюсь, когда не ведаю, что к чему». «Я тоже!» Вздохнул дед всей. «Не говори!» «По тебе не видно». «По тебе тоже!» «Эй, деды!» Не просыпаясь, подал голос мурвец. Спите уже, спите, ибо сейчас возьму дрын. Деды тихонько захихикали и смолкли. Еще и не светало, как старшины опять затаились в пушки, прикипели взглядом к Сули, Таманы густо плыли над землей. Казалось, они затопили весь мир. За ними не было видно даже солнца, что должно было уже стоять довольно высоко. Дед Асей тихо спорил с добрынью. «Как ты думаешь?» – говорил Добрыня. «Не пора ли нам послать по дружину? Зря мы ее так далеко отослали». «Не бойся, не зря!» – возражал где-то «Наоборот, надо было еще дальше отослать. Сам же знаешь, что половец без выведки шага не ступит». «Знать-то, конечно, знаю, но вот тут...» Добрыня прикладывал широкую ладонь к груди. «А вдруг они в тумане вот подкрадываются...» «А, но есть что им? Они хотя и половцы, но не птицы же!» а Наконец, солнце выкатилось из-за тумана, Стало припекать, муравец молчал, Лишь кусал одну травинку с другой, С той искусанной травы можно было набрать уж целый сноп. На добрыне было тяжело смотреть, Он то вздыхал, как кузнечный мех, И вытирал вспотевшее чело, То слезал с коня и уставив землю, ходил вокруг него, Сбоку могло показаться, что он ищет грибы, Но чего бы я вот так вертелся? Что потому прикалывал деда всей? Придет казак телеге. Никуда твои поломцы не денутся. Твоими был стами мед пить. Еще больше склонялся над землей переяславский тысячский. А вдруг они на лукомль пошли? И Только где-то под вечер деда все внезапно насторожился. Слышите? спросил он. Из глубины болота донесся протяжный густой рев. — Водяной бугай, — сказал Добрыня. — Ну то и что. — А та, что половцы идут. Дружинники прикипели глазами к суле. Паловцы появились, как гром с ясного неба. Все осматривались вдаль, а они вынырнули из-под камышей почти напротив пушки, где крылись русичи. — Вы ветчики. А выдохнула Лешка, который только что вернулась от спрятанного в лесу войска. Конечно, они. Согласился Добрыня облещенно вздохнул. Колодцы медленно обходили камыши. Они ехали вереницей друг за другом. На перекрестке дорог останавливались и начинали о чем-то советоваться. Тогда большая часть направилась в сторону Римова, опять и осторожно направились туда, где притихли старшие дружинники. Теперь Добрыня заволновался, но уже по другой причине. Вот же неприятность! «Ворчал он. Чего доброго разнюхать, что мы здесь? Ищи ветром в поле». «Так может, отойти вглубь леса?» – предложил Олежка. «А следы куда тянешь? Ишь как натолкли». Дед и в этот разговор не встревал. Он о чем-то напряженно думал. А когда полосы приблизились к лесу на расстоянии одного полета стрелы, дед всей сказал... Вы вот что, замрите здесь и ничего не затевайте, что бы ни случилось, ни пары суст. Потом вскочил на коне и направился через опушку на Римов, за ним побежал Бравко и отъехал, не таясь. Даже мурлыкал под нос какую-то беззаботную песенку. На голосоватом холме внезапно остановился, будто лишь сейчас узрел врага. Паловцы, а воскликнул он и быстрее направился к селу. Половецкие уведчики ринулись на перерез. В Римове ударили на сполох. Сторож, троица седых дедуганов, спешно захромали к воротам. Они готовы были уже закрыть. И сразу же после деда Овсея было похоже, что дед с бравком таки успеет в Римов перед носом у половцев. «Молодец!» – возбужденно приговаривал Добрыня. «Ну, что бы мы делали без нашего Овсея?» Из крайних хат выбегали женщины и подростки, вооруженные, кто чем, у кого были вилы, у кого коса или рогач. И все, как и надо было ожидать, добрался до ворот первым. Сторож уже закрывал ворота, когда один из полыцев схватился звук. Загудела тетива, полюснул на солнце наконечник, и за миг в дедовой спине задрожало охвостье стрелы. О -о -о -о -о -о! Болезненный вскрик вырвался из груди Добрыни, и он поднял плетку, чтобы пустить коня в галоп Однако Муровец положил ему на плечо тяжелую руку. «Стойте!» – приказал он и сам заскрежетал зубами. «Деду уже не поможешь!» Добрыня со стоном отъехал в сторону, а женщины с причитанием подхватили деда всея и понесли его подальше от воротов. Сторож охватился за лук, отгородилища и на помощь спешил десяток всадников. Всего десяток. Полоцы возбужденно загоготали. Они собственными глазами убедились, что войска в Римове нет. За какое-то время полоцы растворились в высоких травах засулы. Дед Овсей был еще жив. Возле него суетилась тетка Миланка. Не поможет уж мне твое зелье, соседка Скрипел дед, и на его устах пузырилась кровавая пена Увидев Добрыню, который склонился над ним, дедовский сказал Прощай, друг, прости, коли что не так А ты, Илька, занимай мой дворик Будет тебе красть ягоды ночью И Витьке дедовсий через силу улыбнулся Мирко, брата моего, детька болотного, берегите. А, замик неистово заголосил Бравко. Похоронили деда там, где он и хотел, под гранитной глыбой на городище, откуда было видно все во все стороны, и откуда Микула Селенинович смог бы его опять поднять. Илья Мурец, легонько, словно перо, перенес дедово тело в яму. А когда могилу сравняли с землей, он выбил на глыбе дедово имя и попросил тех, что стояли вокруг, «Если что, положите и меня рядом, только не забудьте тоже выбить имя, чтобы знал Микула, кого поднимает».